Глава пятая. Стараясь держаться как можно ближе к изгороди, он прокрался на улицу по темной влажной траве. Ночь была душной и очень тихой. В окне соседского дома загорелся свет и высветил шляпу над дальним концом изгороди. Шляпа слегка повернулась, и под ней Рейбер увидел острый профиль, выдающуюся вперед челюсть, такую же, как у него самого. Мальчик замер. Судя по всему, он пытался сориентироваться и решить, в какую сторону ему идти. Он оглядывался снова и снова, Рейберу была видна только шляпа, не сгибаемая, как старый солдат на посту, утвердившаяся у мальчика на голове. Даже в тусклом свете соседского окна вид у нее был вызывающий. Дерзость впиталась в нее столь же прочно, как и в ее владельца, будто за долгие годы общения с ним она планомерно видоизменялась, чтобы в конце концов полностью принять форму его характера. «Это будет первое, от чего нужно будет избавиться», — подумал Рейбер. И тут шляпа нырнула во тьму и пропала. Рейбер проскользнул сквозь кусты и пошел следом совершенно бесшумно, потому что был босой. Свет кончился, кончились и тени, мальчик был на четверть квартала впереди, Рейбер едва угадывал его в кромешной тьме, и только иногда... Упавший из какого-нибудь окна свет на мгновение выхватывал его фигурку. Рейбер не знал, что у мальчика на уме. Действительно ли тот собрался сбежать или всего лишь прогуляться в одиночестве. Посему он решил не окликать и не останавливать его, а просто походить за ним, не привлекая к себе его внимания, и посмотреть, что будет дальше. Он отключил слуховой аппарат и, как во сне, шел за неясной фигурой. Ночью мальчик передвигался еще быстрее, чем днем, и Рейберу постоянно казалось, что он вот-вот исчезнет из виду. Рейбер слышал, как быстро стучит его сердце. Он вынул из кармана платок и вытер лоб и шею под воротником пижамы. В темноте он наступил на что-то липкое и, чертыхаясь про себя, в торопях перешел на другую сторону улицы. Тар Уотер шел к центру города. Рейбер подумал, чем-то он все-таки заинтересован и теперь возвращается, чтобы взглянуть еще раз по попристальней. Так что может статься нынче ночью, он выяснит то, чего не смогли выявить тесты из-за ослиного мальчикового упрямства. Он почувствовал, как в нем всплеснуло мстительное и радостное чувство и отметил про себя сей факт. Кусок неба на мгновение посветлел и стали видны очертания крыш. Тару Уотер вдруг резко свернул направо. Рейбер выругал себя за то, что не задержался на полминуты и не надел ботинки. Это был квартал обшарпанных ветхих доходных домов. От тротуара в обе стороны шли дорожки, и каждая упиралась в веранду. Кое-где на верандах сидели и глазили на улицу припозднившиеся жильцы. Он почувствовал, что на него смотрят и опять включил свой слуховой аппарат. Женщина на одной из веранд встала и перевесилась через перила. Уперев руки в бока, она стояла и смотрела на него, на его босые ноги, на полосатую пижаму, торчащую из-под куртки. Он почувствовал внезапный прилив раздражения и тоже посмотрел на нее пристально и вызывающе. Мнение о нем она о себе уже составила, и это было видно по насмешливому наклону головы, Он застегнул куртку и быстрым шагом пошел дальше. На следующем перекрестке мальчик остановился. В свете фонаря от него наискосок падала тонкая тень. Ее венчала тень от шляпы, которая поворачивалась то вправо, то влево. Казалось, мальчик раздумывал, в какую сторону идти. Рейбер вдруг почувствовал тяжесть собственного тела. Он и не знал, что устал настолько сильно и понял это только когда сбавил шаг. Тарвотер повернул налево, и Рейбер, чертыхаясь, снова тронулся с места. Они прошли по грязной торговой улочке. За следующим перекрестком на Рейбера сбоку выставился дешевый, ярко размалеванный кинотеатр. У входа стояла стайка мальчишек совсем мелких. «Ботинки забыл!» — пропищал один из них. «Рубашку забыл!» Рейбер побежал, подпрыгивая и прихрамывая одновременно. Дразнилка неслась за ним по кварталу. «Яники-бяники, потерял подштанники, дадим ему на пряники!» Рейбер не спускал злобного взгляда стар Старвотера, который как раз свернул направо. Добежав до перекрестка и повернув, он увидел, что мальчик стоит в середине квартала и смотрит на витрину магазина. В нескольких ярдах от учителя был узкий проход с лестницей, уходивший куда-то вверх в темноту, и он, не задумываясь, шмыгнул в эту темную щель. Свет витрины придавал лицу Тарвотера какое-то странное выражение. Некоторое время Рейбер с любопытством смотрел на него. Лицо у мальчика было как у голодающего, который смотрит на лежащий перед ним кусок мяса, но не может до него дотянуться. Наконец-то ему хоть чего-то захотелось, подумал учитель, и решил, что завтра утром он непременно вернется и купит это. Тарвотер протянул руку, дотронулся до стекла и медленно отвел ее обратно. Он стоял возле витрины с таким видом, словно не мог оторвать глаз от чего-то желанного и очень важного. «Наверное, это зоомагазин», — подумал Рейбер. «Может, он хочет собаку? Наверняка все дело в собаке». И тут вдруг мальчик резко оторвался от витрины и зашагал дальше. Рейбер вылез из своего убежища и подошел к витрине, возле которой только что стоял мальчик. Разочарование было оглушительным. Магазин оказался всего лишь булочный. На витрине не было ничего, кроме завалившейся в угол буханки, которую, скорее всего, просто не заметили, когда убирали хлеб на ночь. Пару секунд он ошарашенно таращился на пустую витрину, а потом снова пустился вслед за мальчиком. «Опять ложная тревога», — с отвращением подумал он. «Надо было ужинать, когда тебе предлагали, не сосала бы сейчас под ложечкой». Проходившие мимо мужчина и женщина с интересом посмотрели на его и ноги. Он уставился на них в ответ, потом глянул в сторону и увидел свое бледное, раздерганное отражение в витрине обувного магазина. Мальчик как-то вдруг пропал в соседнем переулке. «Боже, правый!» — подумал Рейбер. «Да когда же все это кончится?» Рейбер свернул в незасфальтированный переулок, такой темный, что Таруатера вообще не было видно. Он остро чувствовал, что в любую минуту может порезать себе ноги разбитое стекло. Потом из темноты на него выплыл мусорный ящик. Раздался грохот, как будто рассыпался на куски жестяной дом, и Рейбер обнаружил, что сидит на земле, а руки и ноги у него увязли в чем-то мерзопакостном. Он выбрался как мог и заковылял дальше, слушая собственные ругательства, Как чей-то чужой голос, пропущенный сквозь слуховой аппарат. Добравшись до конца переулка, он увидел тоненькую фигурку уже в середине следующего квартала и, поддавшись внезапному приступу злости, сорвался на бег. Мальчик свернул в очередной проулок. Рейбер упрямо трусил следом. В конце второго переулка мальчик повернул налево. Когда Рейбер добежал до перекрестка. Мальчик, как вкопанный, стоял в середине следующего квартала. Воровато оглянувшись, он шагнул в сторону и исчез, судя по всему, в том доме, перед которым стоял. Рейбер кинулся за ним. Как только он поравнялся с нужным домом, в барабанной перепонке ему ударило заунывное пение. Из темноты на него смотрели, как глаза библейского чудища, два окна, подсвеченные синим и желтым светом, Он остановился перед вывеской и прочел слова, казавшиеся ему дурной шуткой. Не приняв второго рождения, в том, что эта зараза так глубоко укоренилась, в мальчике не было ничего удивительного. Из себя Рейбера вывел только тот факт, что Тар Уотер заманил в эту убогую богадельню его собственную копию, изуродованную и запертую на замок. Взбешенный он кинулся вокруг дома, чтобы найти окошко, через которое можно было бы высмотреть в толпе лицо мальчика. А как только увидит, он тут же прикажет ему выйти отсюда вон. Окна, расположенные ближе к фасаду, были слишком высоко от земли, но, пройдя подальше, он нашел одно, в которое смог заглянуть. Он пролез через облезлую живую изгородь и, упершись подбородком в карниз, увидел что-то вроде небольшой прихожей — На противоположной стороне комнаты была распахнута дверь, выходившая на маленькие подмостки, на которых в свете фонаря стоял мужчина в истошно-синем костюме и дирижировал людьми, поющими гимн. Рейбер не видел той части здания, где стояли люди. Он уже хотел было уйти, но тут мужчина оборвал пение и начал говорить. «Друзья», — сказал он, — «время настало. Время, которого мы все ждали». Вечер сегодня Иисус сказал, допустите детей малых, и да придут они к Нему. И не препятствуйте им, ибо знал, что может статься. Именно дети привлекут к Нему сердца людские, и может статься. Он знал это, друзья мои, что-то подсказало ему, что именно так все и будет. Рейбер слушал и злился, но раз остановившись сил на то, чтобы двигаться дальше, он все равно в себе не находил. «Друзья мои», — сказал проповедник. Люсетта объехала весь свет, рассказывая людям об Иисусе. Она была в Индии и в Китае. Она говорила со всеми властителями мира. «Иисус не устает нас поражать, друзья мои. Устами младенцев он учит нас мудрости». «Еще одному ребенку испортили жизнь», — в ярости подумал Рейбер. «Мысли об изуродованных детских душах, о детях, которых отрывают от реальности, всегда выводила его из себя, напоминая о том, как в детстве обманули его самого. Он смотрел сквозь мужчину на сцене, как сквозь размытое пятно, сквозь которое можно было увидеть всю свою жизнь, и из глубины этого коридора на него смотрели бесцветные рыбьи глаза старика. Рейбер увидел мальчика, который берет протянутую руку и, ни о чем не подозревая, покидает свой родной двор, чтобы в невинности и незнании своем на шесть или семь лет окунуться в бредовую и реальность. Любой другой ребенок освободился бы от этой напасти через неделю, а он не смог. В свое время Рейбер уже проанализировал этот случай и подвел итог. Но, несмотря на это, он иногда снова и снова переживал те пять минут, которые потребовались его отцу, чтобы забрать сына из Паудерхеда. И вот теперь он смотрел сквозь смутную фигуру проповедника и словно в кошмарном сне переживал все заново. Они с дядей сидят на ступеньках дома в Паудерхеде и наблюдают, как отец выходит из леса и смотрит на них через поле. Дядя подается вперед, представляет ладонь козырьком ко лбу над глазами и прищурившись смотрит вдаль, а мальчик сидит, зажав руки между колен, и отчетливо слышит каждый удар собственного сердца, глядя, как отец подходит все ближе и ближе. «Люсетта ездит по свету со своими папой и мамой. Я хочу, чтобы вы познакомились с ними, потому что мать и отец должны забыть о родительском эгоизме и поделиться своим единственным ребенком со всем миром», — говорил проповедник. «Поприветствуйте их, друзья мои. Перед вами мистер и миссис Кармоди». Пока мужчина и женщина выходили на сцену, Рейбер отчетливо увидел вспаханное поле и красные борозды с глубокой тенью между валиками земли, которые отделяли его от приближающейся худой человеческой фигуры. Тогда он пытался представить себе, что на поле бывают отливы, и вот как раз сейчас отлив унесет его отца обратно и утащит в пучину, но тот неумолимо подходил все ближе и лишь изредка останавливался, чтобы вытряхнуть из туфли, набившиеся внутри комочки земли. «Он заберет меня обратно?» — сказал он. «Куда это?» — «Обратно!» — проворчал дядя. «Некуда ему тебя забрать. Он не может забрать меня с собой? Туда, где ты был раньше, нет. Он не может забрать меня в город? Про город я и словом не обмолвился». Рейбер заметил, что мужчина, который вышел на светлую часть сцены, сел а женщина осталась стоять. Теперь она стала размытым пятном, и уже сквозь нее он снова увидел отца, который подходил все ближе и ближе. И мальчику захотелось сорваться с места, пробежать через дом насквозь и оттуда в лес. Он бы пронесся по знакомой ему в те времена тропинки, скользя по восковым хвойным иголкам. Он бежал бы все дальше и дальше, пока не добрался бы наконец до бамбуковой ручащи, продравшись, сквозь который упал бы в ручей и лежал бы там в безопасности, задыхаясь, тяжело дыша в речушке, в которую он обрел свое второе рождение, когда дядя опустил его голову в воду и, вытащив оттуда, даровал ему новую жизнь. Он сидел на крыльце, и мышцы ног у него дергались, готовые к тому, чтобы вскочить, но он так и не сдвинулся с места. Он увидел отцовую линию рта, Линию, которая шла много дальше, чем обычные приступы раздражения, чем шумные приступы отцовского гнева, куда-то туда, где бездонные запасы подспудной ярости будут кипятить его на медленном огне долгие и долгие месяцы. Пока высокая масластая миссионерка рассказывала о трудностях, которые ей пришлось преодолеть, Рейбер наблюдал, как отец с раскрасневшимся от ходьбы через пашню лицом подходит к краю поля и вступает на утоптанную землю, двора. Он дышит тяжело и прерывисто. На какое-то мгновение кажется, что вот сейчас он кинется и схватит мальчика, но он остается стоять у самой кромки поля. Его блеклые глаза, не торопясь, изучают человека, который сидит неподвижно, как камень, на крыльце и смотрит на него в упор, затем перескакивают на красные шишковатые руки, на мощных бедрах, затем на лежащий на крыльце дробовик. Он говорит, его мать хочет, чтобы он вернулся, Мейсон. Не знаю, зачем он ей сдался. По мне так оставайся, он у тебя сколько влезет. Но ты же ее знаешь. Пьяная шлюха, рычит старик. Твоя сестрица, не моя, отвечает отец, а потом говорит. Давай-ка, сынок, поднимайся, и коротко кивает ему. Тонким, пронзительным голосом мальчик пытается объяснить ему, почему он не может вернуться. «Я заново родился». «Прекрасно», — говорит отец, «прекрасно». Он шагает к мальчику, берет за руку и рывком поднимает его. «Спасибо, что слегка его образумил, Мейсон. Я думаю, лишнее купание по Гансу никак не повредит». У мальчика никак не получалось заглянуть дяде в лицо. Отец уже вовсю пер по вспаханному полю, таща ребенка за собой, и только тут у них над головами просвистела дробь. Плечи у Рейбера резко дернулись. Он встряхнул головой, чтобы прийти в себя. «Десять лет я проповедовала в Китае», — говорила женщина. «Пять лет я проповедовала в Африке, и год я проповедовала в Риме, где умы и души людские по-прежнему скованы пописской тьмой». «Но последние шесть лет мы с мужем путешествуем по свету вместе с дочкой. Это были годы мучительных испытаний, годы полные страданий и невзгод. На женщине был длинный театральный плащ, одну полу которого она перекинула через плечо, чтобы видна была красная подкладка. Лицо отца оказалось вдруг очень близко к его собственному лицу. «Ну что, обратно в реальный мир, а, пацан?» — говорил отец. «Обратно в реальный мир! И это я, так ведь? Я, а не сон! Я есть, а его нет!» И Рейбер услышал свой собственный вопль. «Он есть, есть, он важнее! Я родился заново, и ты ничего уже с этим не сделаешь!» «Вот, Господи, мать твою!» — сказал отец. «Хочешь верить во всю эту чушь? Верь себе на здоровье! Кому какое дело! Скоро сам все поймешь!» Голос у женщины изменился... Зазвеневшая в нем новая нотка вновь привлекла внимание Рейбера. «Это время не было простым для нас. Мы едины, когда работаем, не покладая рук во имя Христа. Люди не всегда были великодушны по отношению к нам. Только здесь люди великодушны по-настоящему. Я сама из Техаса, а мой муж из Танаси, Но мы объехали весь мир. Мы знаем, — сказала она голосом, ставшим вдруг глубоким и теплым, — где живут по-настоящему великодушные люди». Рейбер слушал, забыв обо всем. Ему стало намного легче, когда он осознал, что этой женщине нужны только деньги. Он услышал, как в тарелке зазвенели монеты. «Наша дочка начала проповедовать, когда ей было шесть лет. Мы поняли, что ей не спослана миссия Божья, что она избрана. Мы поняли, что не имеем права скрывать ее от мира». Поэтому мы терпели лишение невзгоды, чтобы мир услышал ее, чтобы сегодня привести ее к вам. «В наших глазах», — сказала она, — «вы не ниже величайших правителей мира сего». Она подняла полу плаща, вытянула руку перед собой и отвесила низкий поклон, как фокусник, который закончил свой номер. Через мгновение она подняла голову и стала смотреть вдаль, словно перед ней открылся великолепный вид. А затем вдруг исчезла, на сцену хромая вышла девочка. Рейбера передернула. Едва взглянув на нее, он понял, что она совершенно искренна, что ее просто используют. Это была девочка лет одиннадцати или двенадцати, с маленьким нежным личиком и густыми черными волосами, которые казались слишком тяжелыми для такого хрупкого ребенка. С одной стороны пала ее плаща, так же, как у матери, была перекинута через плечо. Под плащом на девочке была юбка, достаточно короткая для того, чтобы видны были тонкие и искривленные от колен ноги. Она на секунду подняла руки над головой, а затем заговорила громким, высоким детским голосом. «Я хочу рассказать вам, люди, историю мира. Я хочу рассказать вам, зачем пришел в этот мир Иисус и что случилось с ним. Я хочу рассказать вам, как он придет снова» я хочу сказать вам готовьтесь больше всего на свете я хочу сказать вам готовьтесь дабы когда приедет день судный вознеслись вы на небо во славу божию в рейбере кипела ярость готовая излиться на родителей девочки на проповедника на всех тех идиотов которые сидят перед ней в зале и которых он не мог отсюда видеть на всех тех кто участвовал в растлении этого ребенка она верит всему этому и не может освободиться Она скована по рукам и ногам так же, как был связан когда-то он сам, так, как может быть скован только ребенок. И опять он почувствовал на языке горький, как хинин, вкус собственного детства. «Знаете ли вы, кто есть Иисус?» — заходилась на сцене девочка. «Иисус есть Слово Божье!» «И Иисус есть Любовь!» «Слово Божье есть Любовь!» «Но знаете ли вы, люди, что такое любовь? Если вам неведомо, что такое любовь, вы не узнаете Иисуса, когда приедет Он. Вы не будете готовы. Я хочу рассказать вам, люди, историю мира, не узнавшего любовь. Когда она пришла в мир, так, чтобы в тот день, когда она придет снова, вы были готовы». Она ходила по сцене взад и вперед и хмурилась, словно пыталась разглядеть людей сквозь окружавшее ее ослепительное кольцо света. «Слушайте меня, люди», — сказала она. «Бог разгневался, ибо в этом мире человек никогда не доволен тем, что имеет. Человек восхотел всего того, что есть у Бога. Он не знал, что есть у Бога, но хотел этого и большего, чем это. Он хотел дыхания Божьего, он хотел Слова Божьего. И Господь сказал, «Я воплощу Слово Свое в Иисусе я дам им Слово Свое. «И да будет оно им, царь! Я отдам им дыхание свое, и будет оно, как их собственное!» «Слушайте, люди!» — сказала она и раскинула руки. «Бог сказал миру, что пошлет ему царя, и мир ждал! Люди думали, золотое руно будет служить ему постелью, а пояс его будет соткан из золота серебра и павлиньих перьев, из тысячи солнц, что сияют в павлиньем хвосте». Они думали, что матерь его прискачет на белом звере о четырех рогах, и закутана будет она в закат, словно в плащ, который шлейфом будет стлаться за ней по земле, и мир сможет порвать этот плащ на куски, по кусочку на всякий вечер. Рейберу она оказалась похожей на тех птиц, которым выкалывают глаза, чтобы они слаще пели. Ее голос звенел, как хрустальный колокольчик. Его охватила жалость ко всем детям, по отношению к которым люди творят несправедливость, к самому себе в детстве, к Таруотеру, которого одурачил старик, к этой девочке, которую дурачат родители, к пресвитеру, одураченному самой жизнью. И люди спросили, сколько же нам ждать, Господи? И Господь сказал им, приидет слово мое, приидет слово мое из дома Давидова, из дома царей. Она замолчала и отвернулась от ослепительного света. Ее темные глаза заскользили по присутствующим и, наконец, остановились на торчащей в окне голове Рейбера. На мгновение она задержала на нем взгляд, его словно током ударило. Он был уверен, что девочка заглянула в самое его сердце и увидела там жалость. Он почувствовал, что между ними установилась какая-то таинственная связь. «Приедет слово мое!» — сказала она опять, повернувшись к свету. Приедет слово мое из дома Давидова», — теперь она запричитала, как на панихиде. Иисус рожден был в холодном хлеву, и дыхание вала согрело его. «Кто это?» — спросили люди. «Кто сей посиневший от холода младенец? Кто эта женщина, скромная, как земля зимой? Этот посиневший младенец и есть Слово Божье. Эта скромная женщина и есть воля Его. «Слушайте, люди!» — кричала она. Мир сердцем чувствовал то, что чувствуете сердцами вы, что чувствую сердцем я. Люди сказали, любовь обжигает, как ледяной ветер, и воля Божья скромна, как зима. Где же тепло воли Господней? Где лето? Где щедрость и изобилие его? Им пришлось бежать в Египет, сказала она тихо, и снова обернулась. Теперь ее глаза обратились прямо к Рейберу, и он понял, что это не случайность. Под ее взглядом он почувствовал себя как в ловушке, и ему показалось, что сейчас она вынесет ему приговор. «И я знаю, и вы тоже знаете», — сказала она, опять отвернувшись. «На что надеялись люди? Люди надеялись, что старый царь Ирод умертвит одного единственного младенца. Люди надеялись, что другим младенцам Ирод не причинит вреда, но они ошиблись. Ирод избил всех младенцев, и только один младенец избег злой участи». И Иисус вырос и воскресил мертвых. Рейберу показалось, что у него выросли крылья. Но он не спас их, чуть не закричал он. Не спас невинных детей. Не спас тебя, меня, когда я был маленьким. Не спас пресвитера. Не спас Фрэнка. И он увидел, как летит над землей, словно ангел-мститель, и собирает детей, которых погубил неирот, а Господь. «Иисус вырос и воскресил мертвых!» — кричала девочка. «А мир воскликнул!» — «Оставь мертвых в покое! Пусть лежат они там, где место им! Что нам делать с живыми, которые воскресли из мертвых?» «О, люди!» — взывала она. «Они распяли его на кресте! Они пронзили тело его, а потом сказали, «Теперь мы сможем отдохнуть, теперь наступит покой!» Но едва успели они это произнести, как желали чтобы он снова явился к ним. Глаза людские отворились, и увидели они славу Господню, которую сами же и погубили. «Внимай же мир!» — воскликнула она и раскинула руки так, что плащ взметнулся у нее за спиной. «Иисус придет снова! Горы, как верные псы, лягут к его ногам, и звезды опустятся к нему на плечи» а солнце, как послушный ягненок, прильнет к его груди, лишь только позовет он. «Узнаете ли вы тогда Господа нашего Иисуса?» Горы узнают его и склонятся перед ним. Звезды осветят его путь, и солнце упадет к его ногам. «А вы? Узнаете ли вы Господа нашего Иисуса?» Рейбер уже видел, как скрывается с этой девочкой от мира в уединенном саду, где он смог бы научить ее правде, где он собрал бы всех детей мира, которых использовали в корыстных целях, и солнечный свет рассеял бы мрак невидения, в котором их держали прежде. «Если вы не признаете его сейчас, вы не сможете узнать его, когда он придет. Внимайте мне, люди, внимайте предупреждению моему. Мои уста глаголят «Святое слово его!» «Мои уста глаголят святое слово его!» Воскликнула она и снова посмотрела на лицо Рейбера в окне. На этот раз взгляд у нее был мрачен и сосредоточен. Рейбер полностью отвлек ее внимание от прихожан. «Пойдем со мной!» — беззвучно молил он. «Пойдем, и я расскажу тебе правду. Я спасу тебя, прекрасное дитя!» Не отрывая взгляда от Рейбера, девочка закричала... «Я видела Господа на древе огненном. Слово Божье есть, горящее слово, которое опалит и очистит вас». Она шла к нему, забыв о сидящих перед ней людях. Сердце Рейбера бешено заколотилось. Он почувствовал, что его и девочку объединяет необыкновенная духовная связь. Казалось, во всем мире только эта девочка могла понять его. «Оно спалит всех от мала до велика!» восклицала она, глядя на учителя. «И никто не спасется!» Она остановилась недалеко от края сцены и замолчала, полностью сосредоточив свое внимание на его лице в оконном проеме. Ее огромные темные глаза неистово горели. Он чувствовал, как в небольшом пространстве от окна до сцены их души разорвали узы времени и невежества и слились воедино в стремлении познать друг друга. Молчание девочки приковало его к месту. Вдруг она вытянула руку и указала на него. «Слушайте, люди!» — завопила она. «Я вижу здесь проклятую душу! Я вижу мертвого, которого не воскресил Иисус! Его голова в окне, но ухо его глухо к священному слову!» Голова Рейбера дернулась назад так, словно невидимая молния поразила его. Он припал к земле, яростно сверкая очками сквозь живую изгородь. Он слышал, как в комнате продолжала заходиться криком девочка. «А вы, вы тоже глухи, к слову Божьему!» «Слово Господа обжигает, оно опаляет очищающим пламенем, оно спалит всех от мала до велика, все равны перед ним. Слышите, люди, спаситесь же в огне Господнем или сгинете в огне грехов своих, спаситесь!» Он, как сумасшедший, принялся ощупывать все вокруг себя, похлопывать по карманам куртки, по голове, груди, пытаясь найти рычажок и избавиться от этого голоса. Затем он, наконец, нашел нужную кнопку и резко нажал на нее. Темная тишь опустилась на него, словно плащ, которым он укрылся от дикого порывистого ветра. Не чувствуя под собой ног, он опустился на землю и какое-то время тихо сидел под кустом. Потом вдруг вспомнил, зачем он здесь, и испытал такое отвращение к мальчику, которое, ощути его Рейбер раньше, заставило бы его содрогнуться. Теперь ему хотелось только одного — вернуться домой и упасть в постель, вне зависимости от того, вернется мальчик или исчезнет навсегда. Он вылез из кустов и пошел по направлению к фасаду. Выйдя в переулок, он увидел, что дверь молельни распахнулась, и на улицу вылетел Таруотер. Рейбер застыл на месте. Мальчик стоял и смотрел прямо на него, и лицо у него было невероятно подвижным, как будто шок отразился на нем не сразу, а ложился пластами, придавая лицу все новые и новые выражения. В следующую секунду он несколько неуверенно поднял руку, что, вероятно, должно было означать приветствие. Казалось, что, увидев Рейбера, мальчик не просто испытал облегчение, он готов был уцепиться за учителя, как утопающий за соломинку. Выражение лица у Рейбера было каменным, как обычно, когда бывал выключен слуховой аппарат. Выражение лица мальчика он не заметил. Гнев стер все, кроме общих очертаний фигуры Таруотера, а они, как казалось Рейберу, выражали одну сплошную страсть к неповиновению, бороться с которым не представлялось возможным. Он грубо схватил мальчика за руку и потащил за собой. Оба шли очень быстро, будто спешили как можно скорее и как можно дальше уйти от молельни. Когда они отошли в далекий конец квартала, Рейбер остановился – Рывком развернул мальчика и свирепо посмотрел ему прямо в глаза. Ярость не позволила ему заметить, что в первый раз за все это время в глазах у мальчика было что-то похожее на покорность. Он включил слуховой аппарат и резко сказал, «Надеюсь, представление тебе понравилось». Губы у Таруотера дернулись, потом он пробормотал. «Я только затем туда пошел, чтобы плюнуть им в роже. Учитель все так же смотрел ему в лицо. «А мне так не кажется». Мальчик ничего не ответил, казалось, что там, внутри, что-то поразило его до глубины души, так что язык до сей поры отказывался ему повиноваться. Рейбер отвернулся, и они молча пошли дальше. Пока они шли домой, Рейбер в любую минуту мог положить руку мальчику на плечо, тот бы руки не сбросил, но учитель не сделал этого. В нем проснулась былая злость и пульсировала в голове, Он вдруг вспомнил тот день, когда со всей ясностью представил себе, какое будущее ждет пресвитера. Он вспомнил, как стоял и, не отрываясь, смотрел на доктора. А доктор был похож на быка, бесчувственного и безразличного, и мысли его были уже заняты следующим пациентом. Доктор сказал, «Вы должны быть благодарны, что хотя бы со здоровьем у него все в порядке». Не доводилось видеть младенцев, которые родились слепыми или без рук и без ног а у одного и вовсе незакрытая грудная клетка и сердце снаружи. Рейбера повело в сторону, он едва не ударил доктора. «Как я могу быть благодарен?» — прошипел он. «Когда один, всего-то навсего один, единственный ребенок мог родиться с неприкрытым сердцем?» «Ничего другого я вам посоветовать не могу», — сказал доктор. Тар Таруотер тихо шел за ним, но Рейбер так ни разу и не посмотрел на него. Его гнев, казалось, разворошил прошлое, похороненное глубоко внутри и не беспокоившее его вот уже много лет. И вот теперь оно очнулось и все ближе и ближе подбиралось к и без того слабым корням его спокойствия. Когда они добрались до дома, Рейбер открыл дверь и немедленно отправился в постель. Он даже не обернулся и не посмотрел на побледневшее, измученное, выжидающее лицо мальчика, когда тот слегка задержался на пороге, как будто ждал, что вот сейчас его пригласят войти».